По словам Рама, велев подросткам вернуться на станцию и закончить начатое, сам Фрэнк Туми остался у машины. То есть он с вами не пошёл? Нет. И что именно вы должны сделать, не уточнил? Нет. Вообще ничего больше не сказал? не -а -а, мотает головой Рам. Бобби живо представляет, как адвокат Фрэнка на суде говорит. «Слова моего подзащитного могли означать «идите домой спать, уберите за собой разбитые бутылки, а то даже и вызовите Оги Уильямсону скорую». И правда, закончить начатое можно истолковать как угодно. Это-то и есть самое хреновое». А когда речь заходит о том, что они сделали, вернувшись на платформу, Рам уверенно говорит, кто-то скинул Оги Уильямсона на пути, но он не может точно сказать, кто. На вопрос «почему» просто отвечает. «Отлить ходил». «Что за грёбанная работа?» — думает Бобби. «Берёшь парня тёпленьким, раскалываешь его». И он уже готов признаться, как вдруг в его крошечном сгорошенном мозгу заводится гаденькая мыслишка. «А ведь я еще могу соскочить, и ты возвращаешься к тому, с чего начал. А Боби слишком устал в законной выходной, к тому же, чтобы начинать с нуля». «Рам», — говорит он. Скатить тело одному нельзя. Оно постоянно будет двигаться не в ту сторону. Это физика. Стало быть, парня сбросили вы с Джорджем. Он упал на пути, ударился головой и умер. «Вы не хотели?» «Так получилось». «Нет, все было не так», — возражает Рам. «Именно так». «Ну ладно, да, мы вдвоем скатили его с платформы, это правда». Бобби кивает. «Только потом он встал». «Что-что сделал?» «Встал, ну, типа на ноги». Винсент перестает писать. Они оба смотрят на Рама Коллинза. Тот больше не водит глазами по стенам и потолку Верный знак, что человек врет и задумчиво смотрит перед собой. Верный знак, что человек припоминает, как всё было на самом деле. Он встал, а потом снова упал, затем приподнялся опять, но уже типа на четвереньке. Девчонки заорали что-то вроде «фу, позорище!» Ну и мы, это, спустились туда. Все четверо? Рам не прячет глаза. Кивает. «И что потом?» «Кто-то подобрал камень?» «Кто?» Рам продолжает смотреть прямо, но молчит. «Кто подобрал камень?» «Не я». «А кто?» «Не я», — цедит парень сквозь зубы. Бобби присматривается к нему, затем переглядывается с Винсентом. Тот коротко мотает головой. мол Да, не надо давить, иначе парень сорвётся. Ладно, забудем пока, кто подобрал этот злосчастный камень, — говорит Бобби. Просто скажи, что было дальше. Видно, что Рам думает, как бы ему ещё изловчиться. Он, похоже, совсем тупой и не понимает. Его уже можно закрыть по полудюжине статей, включая покушение на убийство. Наконец, парень открывает рот и одной фразой подписывает себе приговор. Он, тот, кто взял камень, ударил им его по затылку. То есть того чёрного парня? Ну да. Наконец, они получили ответ на вопрос, который не давал им покоя. Поскольку не вязался ни с чьими показаниями, и ни с одной гипотезой по поводу произошедшего той ночью. Откуда у Оги Уильямсона пролом в затылочной области черепа? И что затем стало с мистером Уильямсоном? С каким еще мистером? Бобби, это от чего-то сильно задевает. И если уж собираешься убить человека, потрудись хотя бы узнать, как его зовут. Оги Уильямсон, — раздраженно цедит Бобби. Тем нигером Но упал лицом вниз и больше не шевелился. Рам какое-то время смотрит на свои пальцы, потом поднимает глаза на Бобби с Винсентом, щурясь от лампы. Я вам всё рассказал. Теперь вы сможете её утихомирить. Кого? Её, ну, вы поняли. Ту тётку, которая грозилась мне члена оттяпать Думаю, она тебя больше не побеспокоит, — говорит Бобби. Рам шумно и с облегчением выдыхает. Фух, класс. «Рональд коллинс произносит Винсент. Вы обвиняетесь в предумышленном убийстве Агастеса Уильямсона. Рам, ковырявший под ногтями, скидывает голову. «Чё? Вы имеете право хранить молчание, всё, что вы скажете? Минутку, какого хрена я не понял? Может быть, и будет использовано против вас?» Рам смотрит на Бобби. «Но это не я!» «Ты все видел и не вмешался. В глазах закона ты не менее виновен, чем тот, кто нанес удар». «Нет!» — произносит Рам. Затем увереннее. «Нет!» «Если планируешь снова выйти на улицы своей юшки, не знаю, — Винсент прикидывает в уме, — до 2004 то должен сказать нам, кто нанес удар». Я не буду говорить без адвоката. Говори! Вызовите адвоката! Говори! Вызовите мне адвоката!» По лицу Рама снова струятся слёзы, но взгляд при этом неестественно спокойный. «Немедленно!» Бобби с Винсентом поднимаются. «Хорошо. Крутого из себя строишь, да?» произносит Винсент. Молодец потому что скоро отправишься в место, где полным-полно таких же крутых. Крутых и с крепким стержнем. Он похлопывает себя по паху. Из-за какого-то чернокожего... Рама шарашенно пучит глаза. Бобби кивает. Да, белый ублюдок.